Глава 11. Сексуальность. Я в согласии со своей собственной сексуальностью. Проверьте себя. Я боюсь секса. Секс — это грязь. Гениталии меня пугают. Я слишком толстая, худая, чтобы быть сексуальной. Я стесняюсь своей сексуальности. Я не могу попросить о том, что мне нужно. Бог не хочет, чтобы я была сексуальной. Я боюсь, что моему партнеру не понравится мое тело. Я боюсь чем-нибудь заразиться. Я недостаточно хороша. Секс это больно. Есть ли среди этих утверждений те, с которыми вы согласны? Для очень многих людей секс сложная область. Многие жалуются, что его у них слишком много или слишком мало. Секс угрожает им, мотивирует их, сводит их с ума и предлагает возможность убежать от реальности. Он может быть нежным, заботливым, радостным, болезненным, взрывным, удивительным, удовлетворяющим или унизительным. Люди часто приравнивают секс к любви, либо им нужно быть влюбленными, чтобы заниматься сексом. Многие из нас выросли с убеждением, что внебрачный секс — это грех или что секс предназначен для продолжения рода, а не для удовольствия. Некоторые восстают против этой концепции и считают, что секс не имеет ничего общего с любовью. Большая часть наших убеждений, касающихся секса, уходит корнями в раннее детство, а также связана с нашими идеями о Боге и религии. Большинство людей воспитаны на идее, которую я называю «Бог — это мама», то есть на том, что мама говорила нам о Боге, когда мы были совсем маленькими. Бога часто представляют в образе бородатого старика. Этот старик сидит на облаке и смотрит на людские гениталии, только и ожидая, кого бы поймать на грехе. Задумайтесь на минуту о том, как просторна Вселенная, как все в ней совершенно. Подумайте о том, какой мощный разум создал ее. У меня были трудные времена, когда я верила, что этот самый божественный разум может напоминать критичного старика, наблюдающего мои гениталии. Когда мы были маленькими, мы знали, как совершенны наши тела и любили свою сексуальность. Дети никогда не стыдятся себя. Ни один ребенок не измеряет себе бедра, чтобы решить, достоин ли он. Нам следует освободиться от образов и убеждений, которые не питают и не поддерживают нас. Я считаю, что сексуальная революция, которая произошла в конце 1960-х, заложила хорошую тенденцию во многих смыслах. Мы освободились от викторианских идей и лицемерия. Разумеется, когда люди избавляются от какого-то гнета, они на некоторое время сходят с ума. Со временем маятник качнется обратно, и ситуация войдет в равновесие, без излишнего ажиотажа и излишнего подавления. С моей точки зрения, секс задумывался как радостный акт любви, и если наши сердца открыты, и мы по-настоящему заботимся о себе, мы не станем причинять боль ни себе, ни другим. Однако секс может оказаться связан и с одной из форм насилия, и с выражением низкой самооценки. Если нам, чтобы чувствовать себя достойным, постоянно необходим новый партнер или если мы позволяем измене стать нашим образом жизни, нам следует пересмотреть свое мышление. Визуализация. Прежде чем отвечать на вопросы, лягте или сядьте в удобной позе. Закройте глаза и положите обе руки на сердце. Представьте, что в ваше сердце Вливается поток ярко-белого света. Сконцентрируйтесь на этом свете и громко скажите «Я намерена впустить в себя любовь». Почувствуйте, как энергия заполняет ваше сердце. Через пару минут повторите все это еще несколько раз. Затем откройте глаза и скажите «Все хорошо». Упражнение «Ваши чувства в отношении сексуальности». Приготовьте бумагу и ручку. Как можно подробнее, ответьте на следующие вопросы. Что вы узнали о сексе, когда были ребёнком? Какому отношению к человеческому телу научили вас ваши родители? Красиво ли оно, или это что-то, чего следует стыдиться? Что говорили о сексе ваши учителя или представители вашей церкви? Говорили ли вам, что это грех, за который наказывают? Как назывались ваши гениталии? Или это просто было что-то там внизу? Считаете ли вы, что ваши родители были удовлетворены своей сексуальной жизнью? Насколько ваши идеи относительно секса похожи на то, чему учили вас родители? Насколько они отличаются? Что Бог думал о сексе, когда вы были маленькими? Вы ставите знак равенства между понятиями «секс» и «любовь». Что вы чувствуете непосредственно во время сексуального акта? Испытываете ли вы любовь и нежность? Чувствуете ли вы свою силу? Чувствуете ли вы вину? Вы когда-нибудь применяли сексуальное насилие к себе Или к другому человеку? Вы когда-нибудь подвергались сексуальному насилию? Если бы вы могли изменить в своей жизни что-то, связанное с сексом, что бы это было? Работа с зеркалом. А теперь посмотрите себе в глаза в зеркале и скажите «Я намерена любить свое тело и свою сексуальность». Повторите это три раза, каждый раз вкладывая в свои слова все больше значения и чувства. А затем ответьте на следующие вопросы. Каковы ваши самые негативные мысли по поводу вашего тела? Откуда взялись эти мысли? Намерены ли вы освободиться от них? Да? Нет? Не сейчас? Давайте сейчас рассмотрим вопрос самооценки. Ответьте на следующие вопросы и после каждого ответа составьте подходящую аффирмацию. Заслуживаю ли я того, чтобы наслаждаться собственной сексуальностью? Пример ответа. Нет, я ненавижу форму своего тела. Во время секса я всегда спешу и стараюсь побыстрее закончить. Я чувствую себя уродливой. Пример аффирмации. Я люблю и одобряю свое красивое тело. Для меня оно идеального размера и идеальной формы. Я получаю удовольствие от своей сексуальности. Ваш ответ. Ваша аффирмация. Чего я больше всего боюсь в связи со своей сексуальностью? Пример ответа. Я боюсь, что надо мной будут смеяться. Боюсь, что сделаю что-то неправильно, или не буду знать, что делать. Я боюсь чувства грязи. Пример аффирмации. Моя сексуальность — чудесный дар. Мне нравится быть творческой. Я в безопасности. Ваш ответ. Ваша аффирмация. Что я получаю от этого убеждения? Пример ответа. Я получаю защиту. Я могу чувствовать себя в безопасности. Я не хочу, чтобы кто-то приближался ко мне со своими гениталиями. Гениталии пугают меня. Пример аффирмации. Для меня безопасно быть самой собой. Я люблю все свое тело. Я доверяю потоку жизни, который охраняет меня. Ваш ответ. Ваша аффирмация. Что страшного произойдет, если я отпущу это убеждение? Пример ответа. Я потеряю контроль. Я боюсь, что растеряюсь. Тогда больше не будет меня. Пример аффирмации. Для меня безопасно быть собой во всех ситуациях. Моя индивидуальность — доставляет мне радость. Ваш ответ. Ваша аффирмация. Утверждения, приведенные в начале этой главы, снова перечислены далее вместе с аффирмациями, соответствующими каждому убеждению. Сделайте эти аффирмации частью своей повседневной жизни. Повторяйте их в машине, на работе, когда смотрите в зеркало или в любое время, когда чувствуете, что ваши негативные убеждения поднимаются на поверхность. Если вы верите в утверждение «я боюсь секса», вам может подойти такая аффирмация «Для меня безопасно исследовать свою сексуальность». Если вы верите в утверждение «секс — это грязь», вам может подойти такая аффирмация. «Секс — это нежность, любовь и радость». Если вы верите в утверждение «гениталии меня пугают», вам может подойти такая аффирмация. «Гениталии нормальны, естественны и красивы». Если вы верите в утверждение «я слишком толстая, худая, чтобы быть сексуальной», вам может подойти такая аффирмация. Я сексуальное существо, независимо от того, какой у меня размер. Если вы верите в утверждение «я стесняюсь своей сексуальности», вам может подойти такая аффирмация. Я выхожу за рамки ограничивающих убеждений и полностью принимаю себя. Если вы верите в утверждение «я не могу попросить о том, что мне нужно», вам может подойти такая аффирмация. Я свободно и радостно выражаю свои желания. Если вы верите в утверждение «Бог не хочет, чтобы я была сексуальной», вам может подойти такая аффирмация «Бог создал и одобряет мою сексуальность». Если вы верите в утверждение «Я боюсь, что моему партнёру не понравится мое тело», вам может подойти такая аффирмация «Мой партнёр отражает ту любовь, которую я испытываю к своему телу. Если вы верите в утверждение «я боюсь чем-нибудь заразиться», вам может подойти такая аффирмация «я уважаю себя, я под божественной защитой и руководством». Если вы верите в утверждение «я недостаточно хороша», вам может подойти такая аффирмация «я люблю себя и свою сексуальность, я спокоен». Если вы верите в утверждение «секс — это больно», вам может подойти такая аффирмация «Я нежна к своему телу и так же ведет себя мой партнер». Сексуальность. Терапия. Я едина с жизнью, и все в этой жизни любит и поддерживает меня. Поэтому я заявляю, что полностью принимаю свою сексуальность и ее выражение. Я люблю свое тело и его сексуальность. Я не мои родители, и я не считаю нужным воспроизводить их модели сексуальности. Я являюсь уникальной индивидуальностью, и я решаю любить каждую часть своего тела и все его функции. Моя печень, мой нос, мои ступни и мои гениталии устроены удивительно и достойны любви. Я делюсь своим телом только с теми, кто глубоко любит и уважает меня. Я наслаждаюсь своей сексуальностью. Это истина моего бытия, и я принимаю ее такой. В мире моей сексуальности все хорошо.